Глава тридцать пятая. Ложь. Раскрутив трость с клинком в воздухе, Эльдамайт принялся ловко ей жонглировать и подбросил её высоко над собой. Встав на мостик в ожидании падающего золотого клинка, он широко открыл рот. Резво приблизившаяся трость с клинком пронзила полость рта царят леющей смерти. Ни хитрости, ни не трюков! Несмотря на то, что трость с клинком пронзила его, у него опять не пролилось ни капли крови. Тебя не боясь, кажется, это странно, не льва. Раздался голос Элдмейда, хотя его рот был полностью забит, словно он исполнил очередной фокус. А подумал он таким образом. Весы Жатцов рассудили, что он не лжёт, хотя это очевидно не так. Ведь если бы он не лгал, этот роск клинком ни за что не смогла бы пронзить сопной щит. А? Подняв верхнюю часть тела, Цартьлеющий смерти ухмыльнулся. А в таком случае дело точно в па-па-рапа. «Значит, весы лжецов не являются эффектом Хаэри и Ампилема, а обычными весами, которые ты создал при помощи Айриса, мистер Царь Тлеющей Смерти?» «Что? Будь того не может! Я же полностью это скрыл! Ты что, гений?» Наигранно жестикулируя, Эльдмит изображал жалкого слабака. «Слушай, а такие личности вообще бывают?» «Ха-ха-ха-ха! Ты так думаешь, потому что смотришь только вверх ноги льва!» Но дам тебе хороший совет: всегда есть кто-то ниже. Так считаю лично я, Царь для ещё смерти. Он что так ураспростер руки? Ибо нет у жизни смертных нижнего предела. Предельно многозначительный и одновременно абсолютно бессмысленный, провозгласил Элдмайтс. Если ты думаешь, что всё это ложь, то возьми и проверь. Элдмайтс выставил руку перед собой и собрал в ней божественную магическую силу. Папарапаем это до особенность. «И это не особый эффект против арзенанских львов разрушения!» Провокационно заявил царь тлеющей смерти. В прошлый раз у него был особый эффект против львов разрушения, а теперь нет. Два объяснения явно противоречили друг другу. Иными словами, он чётко дал понять, что солгал или в прошлый, или в текущий, или вообще оба раза. «Если цепная щит сломает его клинок, то я умру. Однако, ежели он сможет пробить щит, то обретёт колоссальную мощь!» Вонзённая в рот Эльдмейда трость с клинком телепортировалась ему в руку, и, спуская божественную магическую силу, он выпустил её в Нагу. Весы лжецов всё ещё не двигались. Нага молча погрузила вращающийся цепной щит в землю и остановила его вращение с магическим барьером. Согласно корпусу Эльдмейду, молчание побеждает правду, она решила, что слова Эльдмейда – правда. Точнее, она, скорее всего, пыталась проверить, действительно ли они – правда. Нага собралась отбить приближающийся прямо к ней клинок Пап-Парапа пинком искусной ноги вверх, однако на полпути трость клинком вдруг остановилась. Развернувшись в противоположном направлении, Пап-Парапа направился к погружённому в землю цепному щиту. «Ой, значит на этот раз ты не солгал. Если Пап-Парапа пронзит цепной щит, то обретёт колоссальную мощь». Нага решила, что именно поэтому трость клинком развернулась и нацелилась на цепной щит. Она влила магическую силу в инвалидное крёсло и понеслась на нём на огромной скорости. В этот миг Пап-Парапа снова развернулась в обратном направлении и устремилась к наге, словно отскочив назад. Ого! Понёсшуюсь на всех парах нагу эта застала врасплох, и она не смогла уклониться от Пап-Парапа. Её основу пронзило, и пролилось огромное количество крови, как и в прошлый раз, клинок явно имел особый эффект против фарзенонских львов разрушения. И хотя он не пронзил цепной щит, его мощь по-прежнему была огромной. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты ведь уже должна была прийти к ответу, ноги льва! Леса или барсук?» Надменно улыбаясь, предъявил Наге царь тлеющей смерти. «Так я и спрашиваю, что есть что?» Хлещущая из основы тёмно-зелёная кровь сопротивлялась по-пропо, Нага схватила трость и попыталась вытащить, но та вдруг исчезла и снова появилась в руке Эльдмейда. «Используй ноги льва или достань свой хвалёный коготь! Если ты продолжишь скрывать свои карты, то, кто знает, может, следующего раза вообще не будет!» Царь тлеющий смерти надавил на поп-поропа кончиками пальцев и раскрутил трость с клинком в воздухе. «Ха-ха-ха-ха!» Он хлопнул в ладоши четыре раза, и количество тростей с клинками увеличилось до пяти. «Ну же, ну же, ну же, ну же! Что случилось дважды? Случится трижды, ноги льва!» Описав догу пять папа рапа обрушились на Нагу. Ладно, ничего не поделаешь. Я раскрою тебе свои карты, сказала Нага, склоняясь от них, летя на инвалидном кресле. Весы Жатцов наклонились влево. Это была ложь. Это правда? В этот раз весы не двинулись. То есть она передумала и действительно собралась раскрыть свои карты. Хотя всё-таки ложь. Весы Жатцов снова наклонились влево. Теперь стрелка вернулась в центр. «Это правда!» На сей раз весы не среагировали на её слова. Нага проверила реакцию весов своими хаотичными заявлениями. Нага ловко уклонилась от движущихся к ней тростей с клинками, однако они развернулись и снова погнались за ней, словно их тянуло к ней. Нага ускорила своё крёсло ещё сильней, пытаясь оторваться от пап-пара-па. «Ха-ха-ха! Занятно! Ты проверяешь, не управляю ли я как-либо этими весами? И вправду, и вправду, если я действительно управляю ими...» Та ложь перед мешком правды будет эффективной. Ведь если я якобы не смогу распознать твою ложь, то весы лжецов накорнятся неправильно. Если весы лжецов не будут реагировать тогда, когда нагло лжёт, то это будет доказательством того, что Эльдмо это им управляет. А значит, весы подделка. Должно быть, Нага беспорядочно смешивала ложь и правду, чтобы выяснить истину. Моя цель состоит в другом. С этими словами Нага понеслась вперёд быстрее, чем летели последующие её папа-рапа. "Ив Чамже, что сильнее, моё инвалидное кресло или твоя тквинная собачья повозка?" Элдмейт хмыльнул, сын несущийся прямо на него в лоб наге. "Именно это меня и интересовало!" Ускорившееся инвалидное кресло на ноги окутал чёрный магический барьер. Элдмейт бесстрашно раскрутил колёса собачьей повозки и тоже развернул магический барьер но медного цвета. Обе стороны незамедлительно летели друг на друга прямо в лоб. Разнесся раздирающие уши звук столкновения, и у кресла Наги оторвались колёса, тогда как собачья повозка оказалась наполовину разрушена. Нага погнулась за Эльдмейдом, который успел взлететь вверх за мгновение до столкновения. «Ха-ха-ха-ха! Похоже, моя собачья повозка оказалась чуточку более хрупкой!» Эльдмейд взял свой цилиндр и достал оттуда сияющую золотом трость с клинком Пап-Парапа. «Неужели ты думала, что их всего пять?» «Я продемонстрирую тебе правую ногу льва разрушения!» Нага приблизилась к развернувшемуся Эльдмейду, который держал поп-парапа на изготовке. Сзади за ней всё ещё гнались пять поп-парапа. «Всё-таки это ложь! Всё-таки это правда! Ложь! Правда! Ложь! Правда! Ложь! Правда! Ложь! Правда!» Таратурила без остановки Нага, будто сама не могла определиться, ложь она говорит или правду, а весы лжецов тем временем дважды накранились влево. Другими словами, если Нага солжит ещё раз, то половина её магической силы перейдёт в салютливующее смерти. «Ложь!» Нага вытянула правую руку, и её обмотала цепь. Она размахнулась цепным щитом. «Всё моё прошлое объяснение было ложью. Цепная щит не обладает святой силой, и с жаждой защиты ничего общего тоже не имеет. Да и из чужих основ он магическую силу не вытягивает», — сказала она, и высвободила из щита желеобразный объект. «Ложь!» Это был Гилисирис. Весы лжецов не двигались. Это разрушающий любые мечи, железный шар на цепи. Прикреплённый к цепи щит превратился в железный шар, и нага замахнулась им. «Ах да, точно! Увидев этот мир, я только что вспомнил, что поп-поропа!» Царь тлеющей смерти бросился к железному шару и вонзил в него трость с клинком. На мгновение на железном шаре на цепи появилась трещина, а затем он разлетелся на кусочки. «Имеет особый эффект против железных шаров!» Два приблизившихся со спины Наги поп-порапо вонзились в её ноги, два в руки и один в брюшную полость. Эльдмейджи метнул свою трость клинком, чтобы добить её, и она пронзила голову Наги. Она вздрогнула, утратила силу флеса и полетела вниз к земле. «Лиса или барсук? Да чего же подлые вопросы ты задаёшь, мистер-царь тлеющий смерти?» Пронзённые тростями с клинками искусственные ноги разлетелись на куски. И будто взамен их зловещие чёрные частицы собрались вокруг ноги и приняли форму ног. Это были ноги льва разрушения. Приземлившись, нога вытащила, а затем выбросила вонзившиеся в её голову пап-парапа. Правильный ответ кошка. Тоистый промолчал. Молчание побеждает правду. А вот почему превосходящий их на совместимости пап-парапа пронзил что цепной щит, что железный шар на цепи. Вот что она должна быть хотела сказать. Стоит понять, в чём секрет фокуса, и всё становится просто. Кто-то лгал вместо тебя. Весы лжецов реагируют только на нашу с тобой ложь. Но если солжёт кто-то третий, то они не среагируют на него. Ты специально лгал, заставляя весы реагировать, чтобы заставить меня думать, что всё говорил ты сам. Подняв голову, она головка нарисовала кончиком пальца магический круг. Когда и как ты спретал эту третью персону? Ответ на это есть только один. Нага взглянула на полуразрушенную собачью повозку, которая лежала на земле. Она с самого начала сидела в той штуке. Из нарисованного ею магического круга полилась чёрная вода. В этот миг Эльдмейд начал резко спускаться при помощи флеса. Уже поздно. Сменив опорную ногу, Нага пнула магический круг с чёрной водой и львиной ногой. АРО РЕНЕ АРО БОРОС Примечание переводчика записано как... уничтожающий чёрный водоворот льва бедственной пучины. Потекла тёмно-зелёная вода. Надвигающийся подобно бушующим волнам чёрный водоворот понёсся прямо к тыквенной собачьей повозке, однако лишь разлетающихся брызг было достаточно, чтобы расплавить всё в округе и запросто поставить на край уничтожения даже мир Хейриампелем. Ха-ха-ха-ха-ха! Я не могу! Я просто не могу! Ты просто невероятно! Будь мы в обычном малом мире, Ева бы тут же уничтожила! Царь Тлеющей Смерти швырнул свой цилиндр. В воздухе он размножился до десяти штук, а из них появилась прозрачная ткань. Это была барьерная ткань богини-барьера Фрина Лорос. Породивший лишь её полномочия, Царь Тлеющей Смерти принялся обматывать божественной тканью кабину собачьей повозки. Сразу после чего Ару-Рен-Ару-Борос проглотила барьер. Ткань мгновенно начала плавиться. Эльдмейт открыл рот, засунул в него свою руку, вытащил оттуда Пап-Парапа и, оказавшись прямо перед кабинкой, без колебаний нырнул в самый центр чёрного водоворота. Он укрепил свою защиту за счёт барьерной ткани, собственной антимагии и Пап-Парапа с особым эффектом против львов разрушения, однако Эр-Рене-Роба-Рос запросто проглотила его и начала плавить всё его тело. «Отлично, отлично! Грозный, достойный и могущественный враг! Не так ли засада? Она вовсе не обычная слабачка!» «Меньшего от Орзнонского льва разрушения я и не ожидал!» Она умудрилась заметить, что говорил не я, а ты! Царь Тлеющей Смерти развеял Кайрал, и внутри полуразрушенной кабинки показалась Ная. «Вообще-то говорила не я, а мистер Жезл. Но что важнее, с вами точно все в порядке, мистер Царь Тлеющей Смерти? У вас же тело плавится!» «Ха-ха-ха! Разумеется, нет! Я мгновенно умру, окажусь на грани смерти, или расплавлюсь и сгину!» «Секрет фокуса раскрыт, а в силовом противостоянии преимущество не на моей стороне! У меня осталось всего одна минута!» Царь тлеющей смерти воспользовался полномочиями бога Отца Небесного и стал порождать богов-хранителей одного за другим, используя их вместо счета. Однако чёрный водоворот мгновенно проглатывал и уничтожал их, обращая в ничто. Он не мог даже выиграть время. «И что нам делать? Выехать у нас только один!» Цилиндр замыл с головой Эльдемейда, и из него вдруг появился посох. Это был посох углублённых донбостом, который они стянули у Бога углубления Дельфрада. Эта чёрная вода, воплощение разрушения, способная уничтожить даже мир, но магия есть магия. Итак, засада. Помнишь, что говорил Бог углубления? Начал цартлеющий смерти обычное занятие, словно они находились в классе в ситуации, когда их вот-вот должен был проглотить чёрный водоворот. Любую магию можно разрушить, Если пронзить её ключевую точку, ответ отчаяно ломающий голову Наиво заволо царят люющая смерти довольную улыбку. Правильно. Однако я сейчас полностью занят тем, чтобы защищать нас от этой воды. Поря по воздуху посacolлюблённых дум подлетел к Наиве. Так что это сделаешь ты за сада. Полностью разрушить глубоководный магиор зномского льва разрушения абсолютно невозможно, но если ты пронзишь нужную точку, то возможно мы спасёмся. Но теперь уголезная Наив Однако в следующий миг Ширку раскрыла глаза. Одна из рук царя тлеющей смерти полностью расплавилась. «Хочешь, чтобы меня расплавило, пока ты колеблешься? Успокойся, ты выживешь! А каково, думаешь, будет ученица, убившая собственного учителя, а засада? Попробуй вообразить! Ни за что!» Громко крикнула Найя и взглянула на посох углублённых дум. Скопление полномочий бога углубления. В прошлом ей не удалось поместить его в свой сосуд. Желудок растягивается. Желудок растягивается. Желудок растягивается. Желудок растягивается. С обезумевшими глазами она вгрызлась в божественный посох, и изнутри неё полыхнул собожественный свет, а по всему телу появились рваные раны. Как и в прошлый раз, сила богоглубиние разбушевалась и начала разрывать сосуд наизнанутри. Но она не пала. И желудок растягивается. Желудок растягивается. Желудок растягивается. Желудок растягивается. Будущий два живой Ная выставила руки пред собой, и там появились бесчисленные божественные шипы, травяные шипы бездны. Порядок мира Мелитея, который обрел любовь и доброту. Если её любовь окажется поистине глубокой, то возможно, в отличие от прошлого раза, бог углубления ответит ей, чтобы узреть углублённую любовь собственными божественными глазами. Ведь в желудки девوشки всегда найдётся место для десерта. На мгновение божественные глаза Наи испустили тёмно-зелёное сияние. и она выстрелила всеми травяными шипами бездны разом. Чёрный водоворот мгновенно проглотил их. Через несколько мгновений земля вздрогнула, а мир треснул. Выйдя из-под контроля, Ару-Рен и Ару-Борос заколыхались, и в небесах появилась трещина. Раздался треск, и мир Хаэриям-Пелема начал рушиться.